Глава 44 Диверсанты. Иван. Преодолев пару лестниц и коридоров, мы останавливаемся. Дальше, как работники в этих зряпанных красных халатах, мы уже незаметно не пройдем. Там за дверью пост охраны, и не реагируют охранники, только на врачей. В бесконечном коридоре тишина. и лежал здесь, эта хирургия. Тихий звук телевизора из ординаторской. Халаты нужны, шепчу ей. Медицинские. Я отвлеку, возьми их. Тихо захожу в палату напротив. Там спит под капельницей пациент. Приборы равномерно пикают. Диляра скидывает робу, отдает мне, стучит в ординациюскую, открывает дверь. И втираю дежурную медсестру про пациента, которого срочно ищет, показывает корочки. Просит ее проводить до палаты. Как только медсестра уходит вслед за Ярой, я тихо захожу в ординациюскую. За ширмой слышны два женских голоса, блять. Стараясь не шуметь, снимаю с вершилки в двери два халата. Возвращаюсь в палату напротив. И жду, пока Яра избавится от медсестры, объясняя, что, наверное, перепутала отделение. Наконец-то это удается. Переодеваемся в халаты и маски. В коридоре Яра подхватывает стойку с капельницей и катит ее в сторону пропускной. Мы поднимаем глаза. Под потолком очередной глаз камеры с горящим огоньком. Как быстро нас обнаружат. На уходе в крыло персонал камеру светит лицом. Дальше зависит от внимательности оператора. Плохо. Задай свой вопрос быстро и так, чтобы хоть этот конь не двинул. Пообещай вытащить. Еще бы знать, с кем говорю. А есть разница? Если это сам Руслан, отец Софии, то один вопрос, если нет, другой. Я их видел перед взрывом. Да? распахит она. Опиши. Закрываю глаза, пытаясь собрать кучу те обрывки, что уже восстановились. Контузия. Хреново помню. Ванечка, давай сосредоточься. Хмурюсь, напрягая память, пока не начинает ломить висок. — Я тебе парня, рожу, — шепчет она мне в ухо стимулирующе. — Богатыря. — Одного малому счастья, нужно троих и лапочку-дочку. Ее губы улыбаются при этом по чувствительным местам. — Вспоминай. — Один пожилой, седовласый, но ты с ним уже говорила. Второй в очках, худощавый. — Мамедов очкарик, — стучит она пальцем по косяку, но не худощавый. — Хотя, помню я их худощавого, трусливый такой. — В смысле, ты помнишь? «Я их нашла. Да ты со своими альфачами помешал. Немного я тогда не успела. Ты сама нашла их?» Хотела зайти в лоб, как Эва, чтобы Мамедов приехал, согласиться на все его условия, чтобы отвез к дочери. А там уже девочку забрать, а его сдать. Да не выгорело. «Как нашла-то? Их все московское отделение ищет». В конце коридора появляются два охранника. «Быстрей!» Решительно подкатывает стойку к двери. «Открываю ее магнитным ключом. Мы спокойно уходим в крыло. Колеса стойки с капельницей скрипят». Трое бойцов, тихо ржущих над какой-то шуткой, замолкает на несколько мгновений, повернувшись в нашу сторону. В руках автоматы. Всех знаю лично, и они меня. Окатывает адреналином. Медленно и глубоко дышу через нос. Беспокойство нас учат считывать еще в учебке. Это на уровне рефлексу Отвернувшись, стягиваю на пару минут маску, показывая на камеру лицо. Дай бог оператор сидит малознакомый. Тут же натягиваю обратно. Яро делает то же самое. Охранники расслабляются. Один из них продолжает травить какую-то хохму. Сворачиваем из этой рекреации в широкий коридор. Медленно идем мимо палат. Тут их всего шесть. В конце коридора еще два охранника, там тупик. Какая палата? Беспокойно оглядывается яра Дверей в палате здесь нет, чтобы реаниматологи имели быстрый доступ до пациентов, а те не имели возможности забаррикадироваться и взять их в заложники. Кровати кушетки в первых двух пусты. Я не знаю... Останавливаю ее посреди коридора между двух палат, присаживаюсь, делая вид, что управляю колесо стойки, давая возможность оглядеться. «Гражданин начальник!» — выглядят из одной мужик с забинтованной головой. «Мне бы врача!» На его руках наручники. Охранник срывается с места, поднимая ствол автомата. «Зайди в палату!» «Выходить больные права не имеют, здесь только важные, которые будут давать показания по каким-то глобальным разработкам. Отойдите!» — делает там охранник небрежный жест в сторону. Больной скрывается в глубине палаты, охранник встает в дырях. «Зачем тебе врач? Башка болит. Обезболиваю вы. Не положено». Мы получаем возможность заглянуть в следующие палаты, в одной женщине на фоне зарешеченного и заклеенного наглухо пленкой окна с бронебойным стеклом. Мой живот сжимается от страха за Яру. На мгновение я вдруг переношу ее в эту палату, но Балкан же не позволит этому случиться, да? Яра решительно сворачивает напротив. Захожу следом. Пациент ведь перебинтован как мумия, смотрю по комплекции. Это тот, что был в очках. Диляра снимает маску, присаживается на стол напротив. «Помнишь меня?» «Эва», сипла почти беззвучно, «тебя ищут». «Выбраться хочешь?» «Конечно, хочешь», — зло усмехается она. «Я как свидетель скажу, что ты был там добровольно Тебя так запугивали, как и меня. Если будешь говорить правильные вещи, будет шанс получить маленький срок. Не как организатору, как невольному соучастнику. Но ты мне говоришь, где София?» «Смотрит на часы». Минута у тебя, и мы исчезаем. Он что-то сипит, она наклоняется ближе. Напрягаю слух, чтобы расслышать, но слышу только, как передергивает сзади рзатор автомата. На пол, лицом вниз. Поднимаю медленно вверх руки. Яра распрямляется, вставая на ноги. На ее лице злой азарт. При сопротивлении дам очередь по ногам, лицом в пол. Яра, адекват, пожалуйста, это же свои, не провоцируй. И показываю пример. Первый опускаюсь на колени.